Глава девятнадцатая. Песня-чудо. Мы шли по столице Гадейсиолы, Галаденагуа. Здесь не было ни храмов, как в Зиордале, ни рыцарей, как в Агахи, да и запретных гвардейцев, похоже, в городе не было. Я запустил магические глаза в различные места, чтобы понять, как здесь живёт народ. «М -м, а Гадейсиолы довольно мала для одной из трёх великих держав подземных глубин», беззаботным тоном сказала Элеонора. Пожалуй. Территория страны находится внутри Бенаевна, которую мы можем наблюдать отсюда». Саша указала на Бенаевна на границе страны. «Столица у них, конечно, довольно крупная, но есть ли у них другие города?» Едва ли бы они влезли внутрь Бенаевна. Миша кивнула. «Думаю, это их единственный город. Неужели в непокорную богиню в подземных глубинах верит так мало драконидов?» Спросила Саша, осматривая город. «В подземных глубинах практически невозможно выжить, не полагаясь на богов». Сюда приходят лишь имеющие соответствующие обстоятельства ввиду своего желания следовать этому образу жизни. Но ведь эта страна зародилась не вчера и не сегодня. Хоть снаружи и приходят немногие, покинуть пределы государства они не могут. Соответственно, население будет расти сносно. Чисто с виду кажется, что народу на улицах города больше, чем в Зиордале и Агахе. Не думаю, что у них имеется недостаток территории. Если всё будут идти своим чередом, у них появятся новые города. они не будут расширять Бенаевн? Кто знает, у них же есть целис, царь загробного мира Иджис и царь проклятика Каихерам. Да и правящий этой страны гегемон, наверное, имеет приличную магическую силу. Смею предположить, что они сохранят его в нынешнем масштабе. Чем больше они без нужды расширят свои территории, тем труднее будет поддерживать Бенаевн. То, что расширение территории не всегда залог успеха, это понятно. Сказал мне Син, бодительно следя за округой полным намерением убийства взглядом. «Но почему никому, кроме запретной гвардии и ордена призрачных рыцарей, из народа Гадейсиолы не разрешается покидать пределы страны? Бена явно эффективен против богов, но в подземных глубинах враги не нападут на тебя сразу, как только ты покинешь пределы барьера». «Имея запретных гвардейцев и призрачных рыцарей, они могли бы более чем успешно демонстрировать свою силу всем странам», сказала Миса. «А ведь точно!» убеждённо воскликнула Элеонора. «Их соседи? Страна Агаха?» А живущие там не из тех, кто стали бы без причины нападать на народ ГДСиолы, поэтому хоть немного, но выходить наружу они бы вполне могли. Тогда почему выходить наружу запрещено? Хм, задумалась Саша. Я поняла, с ликующим видом сказала Зессия. Ну ты даёшь, Зеся, ты прямо гений! Но на похвалу Элеонора Зессия отреагировала недовольным взглядом. Я ведь ещё ничего не сказала. Нельзя просто так называть других гениями. Недовольный взгляд Зеси рассмешила Леонору. «Молодец, умница Зесси. Тогда чего хотела Гегемон?» «Держать всех в заперти». «А зачем?» Не удержавшись, по-детски спросила Саша. «Хотела, чтобы все были рядом. Но ведь она не из тех, кто остро чувствует одиночество». «Мне одиноко. Гегемону тоже одиноко!» Заявила Зесси о Саше, сжав кулачки. «Ну, может быть». «У меня есть ещё одна мысль». Зессия подошла вплотную к Саше. «Какая? Эти земли? Крутые!» эм, «А что в них крутого?» «В чём-то? круты! Пыталась пробиться Зессия своим напором. «Ясно. И что с того, что они круты? «Она заперла всех из-за того, что они круты. «Я не понимаю, о чём ты!» А проворчала Саша. Невозможность покинуть страну отнюдь не единственная странность. «Разве?» – выразила сомнение Саша. «У них нет продуктовых», – сказала Миша. Немного побродив по этому городу, я заметил, что он в целом почти не отличается от городов Зиордала и Агахи. В магазинах было полно предметов повседневного использования и всяких других. Отсутствовали по какой-то причине лишь магазины, в которых продаётся еда. «Неужели они все на самообеспечении?» Элеонора подняла указательный палец. В подземных глубинах тяжело выращивать пищу. Даже если в этом городе все на самообеспечении, им всё равно нужно докупать то, чего не хватает из-за границы. Так что я просто не могу понять, почему они запрещают жителям покидать пределы страны. Имея малую и густонаселённую территорию, добывать пропитание куда проще выходить за её пределы. Или же они как-то решили этот вопрос магическим путём? Даже если они не хотят расширять территорию, но при этом хотят держать народ в заперти и увеличивать население, Я всё равно не могу понять, чего они пытаются добиться, ведь чем сильнее будет расти население, тем теснее рано или поздно станет в этом городе. Да и вообще в подозрительную страну, не контактирующую с внешним миром, редко будут приходить извне. Если посещать и покидать страну можно будет свободно, то чисто из посещающих её возрастёт, а в таком случае возрастёт и население. Значит, ты веришь богов? Так почему бы нам не запретить покидать страну? Гениально! Энергично сказала Зессия как только Элеонора легонько ткнула меня указательным пальцем. получая сдачу за себя!» Они вдвоём стали дурачиться, гоняясь друг за другом. «Если народ будет возвращаться, то никаких проблем с разрешением покинуть страну быть не должно. Возможно, они считают, что покинув страну, жители не станут возвращаться сюда по своей воле. Звучит, словно Гадейсиола, никчёмная страна». С отвращением во взгляде сказала Саша. «Будем надеяться, что это не так». Возможно, дело в каких-то невообразимых обстоятельствах. «Ась, мне кажется, или там какой-то здоровый кратер», — сказала Эллен. В центре города был гигантский кратер с глубокой дырой посередине. «И вправду? Что это такое? Она нереально глубокая! Ты видишь что-нибудь там в глуби? Смотри, смотри!» Но Нона, Джессика и остальные задорно подбежали к дыре в середине кратера и стали заглядывать в неё. «Всё, как и было сказано в пророчестве. Город землетрясений?» спросила Миша. «Да, тот, что обрушился буквально вчера. Дитрих поведал мне о днях и местах, в которых случится град землетрясений. Хотя небо тоже покрыто Бенаевным, из-за силы меча всемогущего падающие скалы стали вечными неразрушимыми, барьер не в силах защитить от них, когда они падают с таким импульсом. «Воспользуемся этим!» Саша вопросительно покосилась на меня. «Этим? В смысле, градом землетрясений?» Я кивнул, и в этот миг из-за спины раздались голоса. «Эй, вы там!» Я обернулся и увидел драконидов в робах. Это был народ Гады -Сеолы. «Не видел вас раньше, но сюда вход воспрещен. Если вы только вошли в страну, то отправляйтесь в замок Гемона как можно скорей, Сказал похожий на их лидера мужчина. «Вы как раз вовремя. Вы же изучающий этот град землетрясений. И что если так?» С подозрением ответил мужчина. «Вы верно, в тупики из-за того, что Барьер в небе не в состоянии защитить вас от внезапных градов землетрясений. Я хочу помочь вам с этим!» «Хотите сказать, вы знаете, что происходит?» С легким удивлением спросил мужчина в робе. «Если вкратце, то это дело рук богини абсурдности Гондонва. Небесный полок и град землетрясения превратились в неизменное скопление, которое никак нельзя разрушить. Я уже скоро на этот город опять прольётся град землетрясений. С чего вы это взя?» С неба раздался гул столь громкий, что заглушил слова мужчины. Это было сотрясение небес. Заглянув забе Бена Евн магическими глазами, я увидел, что небесный полог трясётся и постепенно опускается. Выдвинулись крупные скалы, словно часть небесного полога отваливалась. Всего их было 13 штук. В этот раз град будет обильным. «Сейчас же рассчитать место падения града и отдать приказ об эвакуации! Антибожественная магическая стена наверняка хоть немного продержится». «Эвакуируйте всех в безопасное место, пока есть время!» — крикнул мужчина, однако одна из крупных скал начала выдвигаться всё больше и больше. «Без толка, Мы не успеем! Всё равно бегите! Как можно дальше от града землетрясений!» Я резко поднял руку, не обращая внимания на паникующий народ Гадеесиолы. Увидев это, девочки скоро догадались, что я задумал, и нарисовали магический круг. Активировалось заклинание Синиал и заиграл аккомпанемент шестого гимна владыки демонов «Сосед». «Эй, вы там что вытворяете? Сейчас не время для этого! Айда сюда! Давайте просто сбежим вместе!» «Если мы сбежим, ваш город будет разрушен. Не беспокойтесь, их песня уничтожит град землетрясений!» «О чём ты?» С небес раздался сильный грохот, и на эти земли полился колоссальный град землетрясений. В этот миг и достал меч всемогущего Ливан Гирму, применил венеджару и уставился магическими глазами в небо. Стремительно ускорившийся град набрал неостановимый импульс и столкнулся с покрывающим город Бенаевном. С оглушительным грохотом град землетрясения вошёл в Бенаевн, хоть магический барьер слегка снизил его импульс, нижняя часть скал уже пробивалась сквозь него. Их падение лишь вопрос времени. Однако... «Ох, боженька! Не знал я, что мир подобный существует!» «Кой-ко! Кой-ко! Кой-ко!» В миг, когда раздалось пение хора, Град вдруг бесследно исчез. «Что?» «А... Град землетрясений... Исчез?» Использовав Неджиару, я порубил и распылил вечные неразрушённые крупные скалы вероятным Левен гирмой. Будучи не в состоянии скрыть удивление от подобного зрелища, у жителей Гадасиола во главе с мужчиной перехватило дыхание. «Что, чёрт побери, сейчас случилось?» «Как вы видели и слышали, их песня смела град землетрясений». Жители посмотрели на хор владыки демонов с полными неверия взглядами. Абсурд! Они смели Град Землетрясений, который запросто пробил антибожественную магическую стену и пронзил подземные глубины? Песней? Разве так бывает? Не может быть. Это не должно быть возможно, но... Факт в том, что Град исчез прямо у меня на глазах в тот миг, когда я услышал эту песню. Или -Гирма. это клинок, который позволяет поразить цель, не вынимая его из ножен. Они даже увидеть его не могли. Народ Гадейсиолы застыл от ошеломления. «Что вы делаете?» «А?» Я поднял руку к небу и указал на него растерявшемуся мужчине. «Гляди, город землетрясения ещё не закончился. Думаю, скоро он опять прольётся на эти земли. Девочкам не хватит сил, чтобы придать песне мощи. Соберите здесь народ Гадейсиолы и заставьте петь вместе с ними. Но для нас такая песня... Вам лишь нужно говорить... «Кой-ко, кой-ко, кой-ко!» «И затем мы превратим это в силу!» Они секунду подумали и сказали. "Ну уж с этим мы!» «Ага, даже мы!» Мужчины в робах переглянулись. «Но можно ли им верить?» «Сейчас не до того!» «Сперва остановим град землетрясений!» «Мы ведь все хотим защитить город, верно?» «Да, ты прав!» Они кивнули. «Давайте соберём народ!» «Меня зовут Диас, Диас Аронде!» «Научите нас этой песне! Давайте обедним силы и вместе преодолеем этот град землетрясений!» Диас протянул мне руку, я, пожал её и сказал. «Я Анас Валдигот. Приятно познакомиться!» Небесный полог сильно содрогнулся, и опять показались признаки Града землетрясений. «Не открывай их!» – громко запел хор владыки демонов. Жители Гады Сеолы собирались на площади один за другим, Мужчины в робах с серьёзными лицами объяснили, что дабы смести град, они должны спеть песню. Вскоре откуда ни возьмись, начал раздаваться пробное «Ку и Ку». Их стремительно становилось всё больше и больше, постепенно сливаясь в громкое протяжное пение. Вслед за зердалом Агахой запрётные врата должны были вот-вот открыться и здесь.